Глава 49. Раис. По пути я проделал опыт с одним из предметов этого мира — тонким рукотворным листом, на котором местные жители оттискивают слова. Смятый лист валялся на крыше, был лёгким и подходил для моей цели. Сначала я разморфировался. Морф колдовать не способен. Прежде было достаточно силы мысли. На этот раз я щёлкнул пальцами. Лист покатился на меня, вблизи оказался грязным, и я его оттолкнул, не касаясь. Потом с силой посмотрел на него. Лист скорчился, почернел, над ним поднялся дымок, несмело прополз язычок пламени. Я глядел на маленький безопасный костерок. У меня ещё полминуты. Чу стоит на перекрёстке улиц, ожидая, пока пешеходный свет не разрешит ему перейти. Надо подождать, когда догорит костёр, или лучше его потушить. и понять почему ко мне вернулась магическая сила именно в это утро. Впрочем, это не нетрудно. Этим утром я умер. Пусть на одну секунду. Умер, когда услышал, что моя женщина в руках врагов. Потом ужил, и вместе со мной ожила магия. Это важно и пригодится в ближайшие полчаса. Чу уже прошел половину пути. Я видел, как он беседовал со стражами. Не сомневался, парень найдет нужные слова. И мой пасынок, а может, уже и мой сын, их нашёл. Надо поторопиться, а значит, погасить костёр. Я должен оказаться рядом с Чу, когда он дойдёт до невысокого дома, в котором нас ждут бандиты. И где моя женщина? Лидия. Как ни странно, я была спокойна с самого начала. Первый раз похищают, что ли? Правда, немного удивилась, когда поняла, что злодеи не представители японской горчицы. Надо же, про нарколык я и забыла. Вспомнила, как от них летели клочки и успокоилась. Пока же меня затолкали в фургончик и отвезли в логово. Ехали недолго, что тоже хорошо. Выдру не придётся далеко идти. Потом остановились, надели мне на голову грязный мешок, спасибо не из-под наркотиков, Вытащили из фургона, провели по скрипучим доскам, потом сняли с головы чёрную гадость. Я была в большой комнате, почти без мебели, а в ней проходило настоящее бандсобрание. В единственном кресле восседал главарь. Седой, грузный старец, похожий на смотревшийся фильмов про сицилийскую мафию. Рядом стояли подручные, сразу и не сосчитаешь, так как они то выходили из комнаты, то возвращались. В стороне была тройка страдальцев. Те самые громилы, не в добрый час связавшиеся с моей семьёй. Хорошо, что морфы не стригут коготочки, — подумала я, глядя на их лица. «Артурыч», — громко сказал главарю сообщник в камуфляже с идеальной лысиной. «Я поговорил. Товар скоро вернут». «Спасибо, паштет», — ответил главарь мощным, хоть и старческим голосом. «Значит, ждать будем? Красавица, расскажи нам, что случилось. Кто этих так обидел?» «Красавица» — это ко мне. Спасибо за комплимент. Я сначала пристально взглянула в глаза главарю. Глаза были, конечно же, умными, жестокими, разочарованными. А еще в глубине наблюдался истинный интерес. «Меня с детства учили не разговаривать с незнакомыми людьми», — спокойно ответила я. Главарь усмехнулся, как добрый дедушка, даже развёл руками. «А из дома пропадать, не предупредив, учили, красавица?» ай ай как так могла? Ребёночка бросил, он с плохой компанией связался». Я не успела решить, как ответить доброму дедушке, а он главаря стал куда реще. «Мы можем тебе наши имена сказать, паспорта показать. Только ты же понимаешь, после этого тебе не жить. А ну-ка, скажи, как было!» Придется отвечать. «Все просто. Я нашла настоящего мужчину, и он пришел со мной. А эти ваши ушлепки раньше настоящих мужчин не встречали. Вот и все». Главарь несколько секунд глядел мне в глаза, а я ему Для успокоения даже пыталась определить по его зрачкам наличие глистной инвазии. «Настоящий мужчинка», — наконец сказал главарь. «Скоро придёт сам. Мы у него тоже спросим. А ты, красавица, его подождёшь». Меня подвели к окну, пристегнули наручниками к батарее, «Спасибо, нашли паршивую табуретку». И я стала ждать, заодно осматривая пространство. Я бы, может, испугалась. Да блин, где-то там, внутри меня, и так уже билась в истерике та Лида, что жила до встречи с миром морфов. А здесь сейчас снаружи была другая, та, что верила в себя и еще в своих мужчин, в Петьку и в Раиса. В какой момент король-выдр стал моим мужчиной, и согласен ли он с таким титулом, я сейчас не задумывалась. Просто ждала и знала. За мной придут, и все будет хорошо. Эти вышкварки не знают, с кем связались. А ещё у меня временами почему-то страшно чесалась спина, отвлекая от реальности странным ощущением прорастающих сквозь кожу колючек. Пётр Агеев Последний отрезок маршрута был стрёмный. Я свернул с широкой улицы, прошёл короткий переулок и направился наискосок через двор. Дома вокруг были двух-трёхэтажные. Говорят, что строили их когда-то немцы. Так вообще прикольно. Рядом башни по 25 этажей, а тут будто деревня. Березки, садики, на газонах под окнами даже овощи растут. Стремно, потому что на улице народ ходит, а тут будто я один. Дом, в котором мне нужно, на ремонте. Леса рядом и дверь. Издали не разглядеть, то ли открыто, то ли закрыто. Сейчас отойду за этот сарайчик, дождусь папу-короля, он мне передаст мешок. Привет, Петя. Здра... «Кто это такой вообще? Откуда?» «А, вышел из-за фургона. И ещё один с другой стороны». «Значит, и принёс товар?» «Ну, в смысле, да, принёс. Не говорить же, что товар вместе с Морфом сейчас за ближайшим кустом сирени». «Пошли. Мамочка ждёт, а не только мамочка. Зэд, посмотри вокруг, нет ли ещё гостей». «Блин, эпичный попадос. Ведь у меня товара-то нет, только Ой. две гантели». Но пошел спокойный и уверенно, будто в рюкзаке не то что товар, а набор волшебных палочек, а я воспользуюсь ими, как только захочу. Дверь ободранная, будто закрыта. Нет, открыли. Впереди деревянные мостки. Шагаю осторожно. Вокруг ремонт, жильцов, наверное, нет. Хорошее место нашли, гады. Шаги, гулки, эхо. Пошуметь, что ли, чтобы Раис смог незаметно подкрасться? «Можно пошуршать газетами, что под ногами». «Эй, пацан, не спотыкайся. Ноги, руки переломать ещё успеешь». Шутники, блин. А вот и комната. Я вошёл как можно спокойнее, прикусил губу, чтобы не крикнуть «мама». Улыбнулся ей и увидел, кто здесь главный. «Здравствуй, Петя», — сказал дедок в кресле. «Принёс?» «Принёс. Но отдам в обмен на маму», — спокойно ответил я. «Ну, как невежливо!» — проскрипел дедок обиженным голосом. «Не здоровается, условия ставит. Ты мало и главного не понял. Нам не только товар нужен, нам третий нужен, который по телефону говорил».